Эпилог третий, последний, 6981 год. Я облокотилась на шезлонг и подложила под спину подушку. Так-то лучше. Сока принести? Свинцой спросила Оливета, отдыхая взглядом на пейзажи. Вид террасы родового замка, целав на Цейлахе, открывался умопомрачительный. Не хочу. Я положила руку на живот и улыбнулась, когда почувствовала легкий толчок. А потом ойкнула, когда последовал еще один, на этот раз не толчок, а пинок. Опять сочувственно вздохнула подруга. У нее у самой живот пока был не такой уж большой, и никто отбивный из внутренних органов сделать не пытался. Но всему свой срок. Посмотрим, что будет через пару месяцев. Активный ребенок — это хорошо как мантру в сотый раз повторила я. Главное, что Аршес не видит. Честное слово, хоть к целителю его веди. Он с этой беременностью носится, как помешанный. Я думала, что вторая будет попроще. Ошибалась. Вот пусть Зориона донимает заботой, а я тут отдохну. Оливетта широко улыбнулась и подставила лицо ласковому утреннему солнышку. «Вы насчет имени уже думали?» — спросила я подругу. «В смысле вы? Называть буду я», — отбрила она. «Ты? Но как же?» «А у нас такое правило, кто рожал, тот ребенка и называет». «И что, муж не против?» — со смехом спросила я. «Сначала был против. Потом я предложила ему самому родить, если что-то не нравится. Как видишь, беременная из нас двоих пока только я. Так что называть тоже буду я. Если девочка, то не Нелла». А если мальчик, посмотрим по обстоятельствам. А у нас Аршес называть будет, вздохнула я. Если дородов меня своей заботой не задушит, конечно. Можешь тут рожать, если захочешь, предложила Оливета. Тут? Но разве это будет удобно? Почему нет? Скажи, что воздух Цейлаха благоприятно на тебя воздействует, и оставайся сколько хочешь. Мой дом — твой дом. А целители и тут есть. «Хотя можно и из нагусы любого вызвать. Портальная арка в замке к твоим услугам». Аршес аршесы из Орион. «Выделим им гостевые спальни. Такие, знаешь, неудобные, чтобы сильно надолго не задерживались». Заговорщически улыбнулась Оливета. «Но это еще как минимум два месяца», — протянула я, прикидывая. «Всего два. И потом свекровь тебя тут точно не достанет а я попрактикуюсь обращению с новорожденным». Загорелась идея подруга. Аргументы, конечно, сильные, особенно первый. «Ну, на пару месяцев я, конечно, могу остаться. Тем более, что воздух тут действительно потрясающий. И вид тоже», — задумчиво проговорила я. «Да чего на пару, оставайся на полгода, а там и я рожу». «Твой муж не будет против?» «Он очень разумный парень». И с беременной женой старается не спорить. Ухмыльнулась подруга. Суицидальных наклонностей у него нет. Мы внимательно посмотрели друг на друга. А почему бы и нет? Рассмеялась я, и Оливета ко мне присоединилась. Действительно, почему бы не пожить полгодика на Цайлахе? Счастливый конец. Читала Оливтина Жарова.